«Джесс!» Он идёт прямо на меня, этот парень в куртке. Заносит руку. Снова сверкнуло лезвие. Чёрт! Я собираюсь развернуться и убежать, по крайней мере, на несколько метров от него. Но подождите. Нет, нет. Теперь я вижу, что предмет в его руке не нож. Это айфон в металлическом корпусе. Выдыхаю, и, охваченный внезапным приступом усталости, прислоняюсь к своему чемодану. Я весь день на взводе, неудивительно, что шарахаюсь от всего подряд. Парень кому-то звонит. Мне удается разобрать тоненький голосок на другом конце провода, по-моему, женский. Парень распаляется, говорит все громче и громче, и, в конце концов, уже орет в трубку. Понятия не имею, о чем речь. Но не надо быть знатоком французского, чтобы догадаться, это явно не дружеская беседа. Закончив свою тираду, он набирает телефон в карман и яростно выплевывает одно слово: пютан. Пютан. С французского шлюха, проститутка. Я понимаю, что это значит. По французскому у меня была двойка, но однажды я посмотрела все ругательства и заучила самые интересные: шлюха. Вот что это означает. Парень поворачивается и снова идёт в мою сторону. Но на этот раз я понимаю, он идёт не на меня, а к воротам дома. Постранившись, я снова ощущаю себя полной идиоткой из-за того, что меня взбудоражила такая мелочь. Но что поделать, я привыкла быть начеку и всегда держу ухо востро, на всякий случай. «Бонжур!» — начинаю я, демонстрируя своё лучшее произношение и самую обезоруживающую улыбку. Бонжур, добрый вечер. Может быть, этот парень впустит меня, и я смогу подняться на третий этаж и постучать в квартиру Бена? Может быть, у него просто не работает звонок или ещё что? Парень не отвечает. Он просто поворачивается кнопкам рядом с воротами и набирает несколько цифр. Наконец, он удостаивает меня взглядом. Это не самый дружелюбный взгляд. Я улавливаю запах алкоголя, кислый и мерзкий. Такое дыхание у большинства завсегдатаев в Копакабане. Я снова улыбаюсь. Э, excuse Пожалуйста, э, можете помочь? Я ищу своего брата Бена, Бенджамина Дэниэлса. Excuse Прошу прощения. Будь у меня хоть капля таланта Бена, Его обаяние — «Бенджамин Красноречивый», — так называла его мама. У него всегда получалось заставить любого действовать в своих интересах. Может быть, именно поэтому он был журналистом в Париже, пока я горбатилась на парне по прозвищу «Извращенец» в захолустном баре в Брайтоне, где по выходным устраивали мальчишники, а по будням выпивали местные забулдыги. Парень медленно поворачивается ко мне. «Бенджамин Дэниелс», — произносит он. Невыпросительно, просто повторяет. Но в его голосе сквозит гнев или, может, страх. Он знает, о ком я говорю. «Бенджамина Дэниелса здесь нет». «Что значит «его здесь нет»?» — спрашиваю я. «Он дал мне этот адрес. Он живет на третьем этаже. Не могу до него дозвониться». Мужчина отворачивается. Я смотрю, как он открывает ворота. Наконец он опять смотрит на меня, и я думаю, может быть, он все-таки мне поможет. Затем на английском с акцентом он очень медленно и громко произносит «Отвали, малышка!». Прежде чем я успеваю ответить, раздается скрежет металла, и я отскакиваю назад. Он захлопнул ворота прямо перед моим носом. Когда звон в ушах затихает, я слышу лишь свое дыхание отрывистая и тяжелое. Но он помог мне, хотя сама не догадывается об этом. Я выжидаю еще немного, еще раз оглядываюсь на улицу. Затем набираю те же цифры, которые парень набрал несколько секунд назад: семь пять шесть один Ура. Маленький огонек вспыхивает зеленым, раздается щелчок механизма, ворота открываются. Палача за собой чемодан, я проскальзываю внутрь.